«Побег!» Они поднялись по скользкой от воды и плесени лестницы к приоткрытой решетчатой двери. В караулке за столом храпели трое стражников. Храпеть громче, казалось, было просто невозможно. Воздух из легких тюремщиков так и грозил погасить настенные факелы. Аксен вопросительно глянул на Эйрин. Та, прыснув, кулачок прижала палец к губам. «Тихо, люди спят». Аксен снял со стены обоюдоострый меч. Прикинув, он повесил его обратно и за него взял короткую деревянную дубинку. Кровь безжалостного ублюдка его совесть выдержит. Кровь, честно выполняющих свой долг стражей, нет. Эйрин дернула его за рубаху и указала на дверь с маленьким окошком, через которое пробивалась полоска серого света. Оглядываясь по сторонам, они вышли во двор. Солнце только поднималось на востоке. Его лучи пока не могли перепрыгнуть серых стен замка. Тут ночь еще не сдалась. Нужно торопиться, шепнул Аксон. «Воевода поднимет дружину чуть свет. Пройдем через портовый мост. Также шепотом ответила Эрин. Нам нужно на другой берег. Сколько там стражников? Двое. А днем еще шестеро и еще один. Смотрит бумажки и провожает в замок хозяев больших кораблей. Они привозят разные товары для продажи. Стало быть двое. Види. Только двери в портовой башне на ночь запирают и вообще никого не пропускают. А мы вежливо попросим нам открыть. Понимаешь? Вы, значит, и их тоже?» Прошептала в ужасе Эйрин. «Сегодня больше никто не умрет», — слава улыбнулся Аксон. «Это я тебе обещаю, ага. Идем». Они прошли вдоль северной стены и обогнули огромный склад. Затем поднялись по винтовой лестнице невысокой башни и подошли к огромной окованной железом двери. «Постучи» шепнул Аксен. «А что я им скажу?» — испуганно спросила Эйрин. «Малышка, всегда говори только правду. Постучи и скажи, что убийца воеводы сбежал. Скажи, что тебе страшно и что подкрыли дверь. Не бойся, стучи». Эйрин наморщила лоб и закусила губу. Немного подумав, она решительно кивнула закрытые двери и постучала в нее. С той стороны послышались шаги, и сонный голос спросил. «Кого там несет?» Эйрин неожиданно растерялась. Она развела руки в стороны и вопросительно уставилась на Аксена. Тот нетерпеливо крутанул рукой. «Давай, давай!» «Из тюрьмы сбежал убийца воеводы. Мне страшно. Откройте дверь!» — отчеканила она. Аксен приложил ладонь ко лбу и опустил голову. Трое светлых послали ему еще ту актрису. «Что ты там выдумываешь? Назовись!» — громче спросили из-за двери. «Эйрин, послушница храма!» «Ну и чего тебе здесь надо?» «Мне страшно. Из тюрьмы сбежал убийца нашего воеводы. Откройте дверь!» «Да если бы этот душегуб сбежал, весь замок бы уже стоял на ушах. Проваливай, пока я тебе задницу не надрал». «Стоять на ушах замок не может», — задумчиво проговорила Эйрин. «Никто не может. Да и никто пока не знает, что он сбежал. Я подлила сонное зелье в мед стражникам. Они уснули, и я его освободила». «Теперь мы вдвоем идем к вольным!» Аксен убрал ладонь от лица и ошарашенно уставился на свою спасительницу. Та, довольная, ища одобрение, смотрела на него. «Какого хера ты там несешь?» — протянул не менее ошарашенный, чем сам Аксен, стражник, и послышался звук отодвигаемого засова. Аксен оттолкнул Эйрин, и как только дверь полностью открылась, плечом сшиб стражника с ног. Перешагнув упавшего и выхватив из-за пояса дубинку, он ввалился в коморку. Второй стражник в ужасе упал с кровати и заорал во всю глотку. Вид у Аксона сейчас был жуткий. С головы до ног, покрытый засохшей кровью, со злобной гримасой на лице, он больше походил на порождение ночного кошмара, чем на человека. «Бросить сталь! Всем лежать морды в пол! Живо!» — проорал Аксон. Оба стражника, строго говоря, уже лежали, и подниматься, как и браться за оружие, мысли у них не возникло. Один косился на Аксена сонными, но широко раскрытыми глазами, другой все еще приходил в себя после удара. «Оба к стене! Живо!» — рявкнул Аксен. Нерадивые стражники на четвереньках, как и было велено, перебрались к стене, и осоловела вытаращились на него. Мысли в голове Аксена лихорадочно заметались, в голове шумело. Что теперь прикажешь делать с этими болванами? Не убивать же их. Оглушить, связать. Решай быстро, пока они не поняли, что ты без стали, да еще один против двух. В комнату вошла Эйрин и прямиком направилась к двум бедолагам. Она достала из-за пазухи цепочку с простеньким символом три главы и начала бормотать текст заученной молитвы, рукой вырисовывая в воздухе замысловатые фигуры. Стражники, как завороженные, смотрели на храмовый символ в ее руках. «Ты что делаешь?» — прошептал Аксон. Эйрин не ответила. Медальон в ее руках слабо сверкнул. Стражники обмякли и медленно повалились на пол. Эйрин поцеловала кулон и осторожно убрала его на место. «Тебя готовили в целительнице», — понял Аксон. «Всего год. Учитель Весемир уже старенький. Ему была нужна помощница». «А с ними что?» «Спят», — пожала плечами Эйрин. «Чары, чтобы успокоить раненых» спасибо, что не убил их». «Ну, я же обещал», — слабо улыбнулся Аксон. Эйрин в ответ шагнула к нему и крепко-крепко обняла. Удача сопутствовала беглецам. В порту Бреннана было тихо и безлюдно. Городские рыбаки уже отправились проверять сети. На приколе стояли три торговые ладьи, пара стареньких весельных лодок, привязанных к сваям, мерно покачивались на волнах, Аксон и Эйрин забрались в одну из лодок, и бывший десятник налег на весла. Эйрин с грустью смотрела на удаляющийся замок. Ей было страшно покидать свой дом. Однако вскоре грусть уступила место ребячьему безрассудству, и она принялась мечтать и выдумывать веселые приключения, ожидающие их в большом мире на том берегу могучего Орма.